«В озере регаты купаются, ну надо же», — сказал я, пытаясь понять, услышанное диспетчером. «Может, там эти, как их, морские регаты?» — предположил Медведев, не отрывая взгляда от дороги. «Может, навряд ли охотник смог бы их различить. Подождите. Так, там охотник из видящих магов походу. «Да, у магов свои причуды. Не говорите. Зачем помимо дежурств подвергать себя опасности?»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 А это не вода вовсе.